Глава 14. Агата. После того, как мой внешний вид лично оценила Людмила, меня без промедления вывели за пределы лаборатории, усадили в машину и снова куда-то повезли. Территория, которая принадлежала оборотням, раскинулась на многие километры, отдаляясь от черты города и захватывая лесные угодья. Двоюпостасные в основном жили в охраняемых поселках элитного класса, но были и те, кто предпочитал домам, квартиры. Специально для таких райский и его стая выкупили всю западную часть окраины города и отгрохали там жилой комплекс, который, в свою очередь, также находился под охраной. Оборотни тщательно следили за своей безопасностью, поэтому не то чтобы вампиры, мимо муха не смогла бы пролететь незамеченной для меня это означало то что где бы я ни оказалась сбежать не получится будет ли это особняк райских или же холостяцкая квартира кирилла где он периодически развлекается с любовницами для меня это станет тюрьмой клеткой в которой вероятнее всего я изгину в итоге помимо меня в машине было еще двое мужчин. Один из них занял место за рулем и молча следил за дорогой, а вот второй нагло пялился на меня через зеркало заднего вида и ехидно улыбался. Радовало то, что на заднем сиденье джипа я расположилась одна, но все равно немного потряхивала. Понимала, что вряд ли до знакомства с райским Ко мне кто-либо прикоснется и причинит вред, но сальные взгляды обортня заставляли ощущать себя голой и почему-то грязной. «Хорош пялится, серый!» — спустя какое-то время произнес тот, который сидел за рулем и толкнул своего собрата кулаком в плечо. «Не советую пускать слюни на самку своего вожака». «Да нахрен не сдалась эта пигалица!» Она никогда не станет одной из нас, стая не примет ее, а считаться с каждой шлюхой, которую трахает Альфа. — Пасть закрой! — рявкнул так, что я от неожиданности взвизгнула и вжалась в сиденье. — Хочешь высказывать свои недовольства? Я могу тебе устроить личную встречу с райским, хочешь? Тон спокойного с виду оборотня напугал не только меня, но и Серого, который тут же замахал отрицательно головой. «Нет, Бета, извини! Впредь буду держать язык за зубами!» Бета. Правая рука райского и второй по значимости оборотень в стае. С виду и не скажешь. Нет, мужчина, конечно, был хорош собой и по габаритам нисколько не уступал тем оборотням, которых я видела. Просто поразило то, что не было в его глазах презрения по отношению ко мне. Он, кажется, даже улыбнулся при встрече. В его зеленых глазах не было злости, а скорее удивления, а еще понимания и сочувствие, которое я никак не ожидала получить в свой адрес. «Отлично! Не бойся, Агата, никто не причинит тебе вреда!» Уже спокойно даже немного ласково произнес мужчина, но у меня все равно не было причин доверять ему. Ненавидели меня или жалели, все равно воспринимали как противного таракана, что было, конечно, весьма неприятно. Люди уступали по силе оборотням и вампирам, но, несмотря на это, тоже заслуживали право жить. «Ну вот и приехали», — ударил ладонями по рулю зеленоглазый и серой пулей вылетел на улицу, а затем открыл заднюю дверцу, учтиво подавая мне руку. Такие изменения в поведении оборотня я не оценила и проигнорировала его помощь, на что он лишь недовольно хмыкнул. «Правильно, Агата, если не хочешь нарваться на гнев райского, не позволяй себе то, что для людей в порядке вещей», — с улыбкой похвалил меня здешний Бета, но я, честно, не совсем поняла, о чем именно он говорил. «Идем. Кирилл Витальевич ждет тебя». Нарваться на гнев? Я не хотела ни на что нарываться. Я вообще здесь быть не хотела, но кто ж меня спросил? Почему-то эти слова разозлили, заставив гордо распрямить плечи и уверенно зашагать следом за широкой спиной Зеленоглазого. Что творилось вокруг меня, не знала, да и не хотела знать. Даже оглядываться по сторонам не стала, игнорируя любопытные взгляды. Богатство, роскошь и куча охраны. Ничего того, чему бы я была удивлена. К тому же я в этом огромном особняке не в качестве гостья, поэтому глупо было бы восхищаться красотой своей клетки.